Глава одиннадцатая. Что это было? Популя пришёл уже затемно. Ну, как пришёл. Явился влеком и водителем в белой рубашке и чёрных брюках, и мужиком за всё с рецепцией. Эти добрые египетские люди, по плечам которых Популя просторно, как крылья, раскинул руки, доставили его до дивана в кухне-гостиной и исчезли, даже не заикнувшись об Акшише. Видать, доставка была с предоплатой. «Ого!» Мамуля пристально взглянула на мужа, и под нажимом ее взгляда он покачнулся. «Что же вы пили?» «Били», — повторил, как услышал популя. «Бронебойными!» Сказал, как из танковой пушки выстрелил, и рухнул плашмя на диван. «Значит, вечерний политинформации не будет». Правильно понял Денис и встал из-за стола. Мы в пятером сидели в апарте наших старейшин и пили чай». «Да, на сегодня всё», — подтвердила мамуля. «Конкретно в этой казарме объявляется отбой. Спокойной ночи, дети. Приходите утром на завтрак». «Ты уверена?» Я в сильном сомнении посмотрела на папулю, бессменного организатора наших завтраков. «Завтрак, завтрак, не сегодняк». Промямлил он в угол подушки и с вызовом схрапнул. «Идите уже». Мамуля заботливо накрыла мужа пледом и погасила верхний свет, оставив включенным один напольный светильник. Я, Алка, Зяма и Денис гуськом потянулись к выходу, стараясь не шуметь. Хотя по пулю, думаю, уже не разбудил бы и салют из танковых орудий. Бронебойными. Спать еще не хотелось. С улицы доносились звуки пробуждающейся жизни, и я подумала, а не пойти ли нам погулять? Однозначно положительно ответить на этот вопрос мешало отсутствие понимания. Кому, собственно, нам? Простодушный отставной майор Кулебякин, услышав от мамули спокойной ночи, и впрямь собрался на бочок. а с закрылись у себя, и я опасалась им мешать, неважно, спать и не легли, или совсем наоборот, активно бодрствовать. В итоге компанию мне составила только кошка. Та самая рыжая бестия, получившая от меня нелестное прозвище «Чума египетская», на которое она милостиво соизволила откликаться. Чума опять пришла поорать под нашей дверью, требуя съедобной дани. Я вынула из холодильника специально припасенный комочек говяжьего фарша и под благородным предлогом необходимости покормить бедное голодное животное выскользнула из апарта. Денис в кровати что-то сонно пробормотал. Я не разобрала слов, но интонация была просительная. Наверное, любимый выразил надежду, что я не задержусь, быстренько задам корма скоту и присоединюсь к нему в постели. «Скоро вернусь», — пообещала я, чтобы не лишать любимого покоя и сна. Чума слопала фарш прямо из моей ладони. Потом обошла вокруг меня, присматриваясь и принюхиваясь, нет ли ещё вкусного. Ничего не нашла. Раздражённо дёрнула хвостом и утекла по лестнице во внутренний двор. Я пошла за ней, устроилась на шезлонге и стала ждать очередного ночного концерта. Но для него, наверное, было ещё слишком рано. Как я не прислушивалась, интригующих звуков не уловила. Только кошка орала в отдалении, выпрашивая еду у кого-то ещё. «Вот же хитрое животное эта чума египетская!» Ходит по отелю и собирает с добросердечных постояльцев дань. Может, переименовать ее выга татарская? Вжух! Метеором по ночному небу в голове моей пролетела светлая мысль. Я поняла, как узнать, в каком апарте живет таинственный музыкант. Не надо расспрашивать неразговорчивого мужика за все и во тьме ночной обходить здание по периметру, высматривая светлое окно. Достаточно проследить за кошкой. Она же регулярно и неукоснительно обходит дозором территорию отеля, вымогая пропитание у проживающих. Чума, она же ига, орала где-то на верхних этажах. Я пошла на звук, но кошка замолчала. Наверное, получила свою дань и принялась за еду. Наступившая тишина затруднила мне ориентирование. Я не стала проверять наш второй этаж. Знала уже, что там обитаемы лишь три апарта, которые заняло наше семейство. Поднялась сразу на третий, пошла по коридору, высматривая саму кошку или остатки её трапезы. Кошка нашлась довольно быстро, но без привязки к искомой двери. В какой-то момент, озираясь, я увидела, что она с заинтересованным видом бежит за мной. «Где тут тебя кормят? Признавайся!» Потребовала я шёпотом. В полный голос говорить не хотелось. Страшновато было, если честно. Прогулочка получалась в духе мамулиных опусов. Ночь, тишина, запустение. Пугающий мрак рассеивают лишь реагирующие на движение светильники, ненадолго включающиеся по одному с тихим зловещим треском, похожим на шелест крыльев саранчи. Мраморные полы, стены резного камня, давящие трехслойные потолки и тени. Тени в углах и нишах. Минут через пять после начала этой прогулки я почувствовала себя начинающей расхитительницей гробниц. Кем-то вроде Лары Крофт или Индианы Джонса, с той разницей, что они в помпезных захоронениях искали золотишко, а я — откровенно сомнительное сокровище в виде кошачьей миски. Кошка, к слову, шла за мной как привязанная, время от времени задирая голову, чтобы вопросительно взглянуть мне в лицо. Должно быть, полагала, что это одна из тех прогулок, которые предпринимаются с целью нагулять аппетит, и на финише её снова покормят. Лично я пока что нагуляла только иррациональный страх. Уже почти ждала, что из-за очередного поворота деревянной походкой Буратино выступит скелет какого-нибудь нельского земледельца с ржавой мотыгой или мумия в обрывках превосходного местного хлопка. Надеялась только на свою четвероногую спутницу. По голливудскому фильму помнила, что исчадие древнеегипетского ада боятся кошек. Кошка же ничего не боялась и жалась к моим ногам исключительно из солидарности и желания подольститься. В какой-то момент она даже опередила меня и стала обнюхивать полу одной из бесчисленных одинаковых дверей. Может, там недавно стояла ее миска или лежал небрежно брошенный с порога кусочек мяса? Я посмотрела на номер на двери, 342 и опустила взгляд Долу. Вроде бы увидела на мраморе влажно-блестящее пятно и присела рядом с чумой, чтобы его рассмотреть. «Здесь была твоя еда?» — спросила я в полголоса. Кошка мяукнула. «Что это было?» — ответ на мой вопрос или адресованная кому-то другому просьбу дать ей добавки, я не поняла. Спросила ещё. «Это тут живёт твой кормилец?» и, засмотревшись на чему в ожидании её реакции, не сразу заметила, что дверь-то открылась. Краем глаза уловила движение, мазнула равнодушным взглядом по белым трепишным тапочкам, которые выдают в отелях, и костлявым волосатым щиколоткам. А больше ничего и не увидела, не успела. Что-то резко ударило меня в шею, и я отключилась. Очнулась я не вдруг и сразу, а как следует побарахтавшись в кошмарах. Поросшие темными волосами костлявые восковые щиколотки, которые я и наблюдала это всего секунду не больше, так хорошо подходили для ужастика с зомби, что у меня не получилось их развидеть. Более того, они примиречились мне во сне с уставчатыми паучьими лапами, сплошь мохнатыми и дивно ловкими. Лапы сноровисто запеленали меня в паутину и оставили в темной пещере доходить до кондиции в коконе из шершавых нитей. «Это уже было. Придумай что-нибудь пооригинальнее, дорогая», сказал мне во сне Папуля, и я с досадой на себя припомнила. «Правда, всё это уже было», включая эту его реплику. У Толкина во «Властелине колец» гигантские пауки заматывали в коконы гномов и хоббита. Малорослики с мохнатыми ногами, паутина, тьма и ужас, подземные катакомбы гномов с присущими им архитектурными излишествами — Блеск кольца всевластия всё перемешалось в моей бедной голове. Я вынырнула из тяжёлого сна и поняла, что и впрямь во что-то замотано. Дёрнувшись, выпростала руки, ощупала свой кокон и несколько успокоилась. Это была не паутина, а мой собственный шерстяной плед. В нём я спустилась во двор к бассейну и оставила его там на шезлонге, когда пошла на вопли кошки. Теперь мы с пледом воссоединились, хотя как это произошло, я не помнила. Итак, я лежала на шезлонге, замотанная в собственный плед, а во мраке надо мной расплывались звёзды и звуки. Тишину нарушали лишь отголоски странной мелодии и плеск воды в джакузи. То есть в отключке я всё-таки прослушала очередной ночной концерт. Неудивительно, что под пугающую музыку мне снились всякие ужасы. Но чума египетская, спасибо ей, не оставила меня в одиночестве. Она лежала у меня под боком. Я невольно спихнула её, когда заворочилась. Пришлось попросить прощения и пообещать загладить свою вино новой порцией еды. Кутаясь в плед, опасливо озираясь и боязливо сутулясь, я, испуганной дульчатай, просеменила к лестнице, а по ней на свой второй этаж. Юркнула в наш скулебякин на апарт и только там выдохнула. «Фух!» Во что это я снова вляпалась? Чума египетская подала голос из-за двери, напоминая, что ей было обещано угощение. Я откромсала кусок колбасы, приоткрыла дверь, небрежно сервировала кошке стол прямо на плитке пола, заперла дверь на ключ и побрела в постель, под бочок к Денису. Думать о случившемся прямо сейчас я не хотела и не могла. Завтра-завтра, не сегодня. как сказал папуля. Завтрак я чуть не проспала, Денису пришлось меня растолкать. Я быстро привела себя в такой вид, в котором позволительно выйти к семейному завтраку, и мы пошли в апарт наших старейшин. Аппетита у меня не было, но имелось большое желание обсудить мое ночное приключение с Трошкиной. А с кем же еще? Денису о нем рассказывать не стоило. Он бы отругал меня за одиночный уход в самоволку, и впредь стал бы приглядывать за мной вдвое внимательнее. Мамуля, пожалуй, заинтересовалась бы возможностью проникнуться атмосферой гробницы и сама потащила меня на новую ночную прогулку по коридорам. Папулю в состоянии после вчерашнего следовало пожалеть и не беспокоить, а легкомысленный Зяма уже потерял интерес к ночным концертам и их исполнителю. Оставалась одна Алка, проверенная боевая подруга. «Нужно поговорить». Шипнула я ей за столом. Папуля исполнил свой долг, героически приготовил завтрак, но сделал это без обычного своего перфекционизма. Сварил овсяную кашу и куриные яйца, нарезал колбасу, а лепёшки даже ломать не стал. Плюхнул на блюдо кособокой горкой. Скромность меню и сервировки давали понять, что наш кормилец неважно себя чувствует. Подчёркивая это, Папуля обвязал голову белым вафельным полотенчиком, отчего сделался похож на сурового самурая в Хатимаке. Мамуля, наказывая по за вчерашний загул, утонченно язвила по этому поводу. Намазывала кусок лепешки маслом и рассказывала. Хатимаки — это белая головная повязка, которая символизирует непреклонность намерений и поддерживает боевой дух самурая. Раньше Хатимаки повязывали камикадзе, кайтен и другие тейсинтай перед атакой. «А разве Хатимаки чисто белая, без красного кружка на лбу?» Заинтересовавшись новыми сведениями и не поняв, что мамуля просто издевается над мужем, уточнила Трошкина. «Ну, раскрови мне уже, Варя, лоб сковородкой, и будет у меня правильная Хатимаки». Кротко предложил папуля. «Только закончим на этом, ладно? Мне нужно тебе кое-что передать. Где моя ветровка?» Он тяжело поднялся. Прошёл к вешалке в прихожей, пошарил по карманам, снова вернулся к столу и положил перед мамулей яркую коробочку. «Тебе от Ахмеда». «Так с этого и надо было начинать». Мамуля обрадовалась, открыла коробочку, достала из неё массивные серьги. «Какая прелесть!» Позолоченное серебро с эмалью, березу и кораллами. Оценил украшение зяма и предсказуемо надулся. А нам подарочки. А вам вот. Папуля слишком резко кивнул на корзину с фруктами, поморщился и тоже затянул свою самурайскую повязку. Так, мне срочно нужно на шопинг. Мамуля отложила недоеденную лепёшку и потянулась за чашкой с кофе. Эмаль и камни в сенезелённой гамме. У меня нет к ним ничего подходящего, но в лавке у Али я видела одну такую абайю… «Что такое Абая?» Опасливым шоботом спросил меня Денис. Наверное, подумал, что это какая-нибудь сумчатая крокодилица. «Абая — традиционное арабское женское платье в пол свободного кроя с вышивкой и длинными рукавами». Опередив, меня дал исчерпывающее объяснение Зяма, наш главный спец по нарядам и аксессуарам. И с пристрастием уточнил у мамули. без воротника и пояса? С рукавом модели спущенное плечо и круглой горловиной?» «Да, такое подойдет. Только бери лучше контрастного цвета. Идеально будет пурпурно розовая с разноцветной вышивкой. А пойду-ка я с тобой». Они с мамулей вскочили и, не обращая внимания на протесты по поле, недовольного таким легкомысленным отношением к первой и главной трапезе дня, засобирались на экспресс-шоппинг. «И мы, и мы с вами!» Я потянула из-за стола Трошкину. «Неужели для покупки одного платья нужны четыре человека?» Спросил Кулебякин, скорее приветствуя уход конкурентов за харчи, чем протестуя. И невозмутимо придвинул к себе блюдо с колбасой. «Борис Акимович, еще кофе?» «А давай». Папуля махнул рукой и плотнее уселся на стуле. «Когда мы убегали, наши отставные служивые, майор и полковник, методично зачищали захваченные ими без боя тарелки». На счастье жаждущих обновок, лавка с этническими нарядами была открыта с самого утра. А подходящая абая нашлась даже не одна — пурпурная с лазуревой вышивкой и голубая с розовой. Мамуля с Зямой принялись выбирать, придирчиво щупая ткань, рассматривая вышивку издали, вблизи и на просвет, поочередно прикладывая платье к её фасаду и сетуя, что не захватили с собой серьги для финальной проверки гармоничности всего облика. Процесс затянулся. Даже невозмутимый Туарек в своей обычных синих одеждах устал ждать, когда они уже перейдут от мук выборок искусству торга и отошёл от придирчивых покупателей, потерявшись среди вешалок. Мысалки тоже спрятались в рядах разноцветных одежек, чтобы обсудить насущное моё ночное приключение. Я рассказала о нём подруге во всех подробностях, включая участие кошки, и спросила с тревогой: "Что ты об этом скажешь?" Скажу, что для кормления кошки нужно купить сухой корм. Не делай это — раскладывать в коридорах сырое мясо. По здешней Я не обиделась, что Алка поставила на первое место кошачью проблему, а не мою. Согласна. Эта кошка заслуживает повышенного внимания. Я уже насторожилась, едва вижу. Воспринимаю ее появление как верный знак. Сейчас что-то произойдет. Но давай по существу вопроса. Что ты можешь сказать о моем... «Нашим с кошкой ночном приключением. Трошкина любит решать задачи в несколько действий, чтобы ничего не упустить. «По существу? Не гуляла бы ты ночами одна!» «Не ходите, дети, в Африку гулять!» Это еще Чуковский сказал. «Ты что-нибудь свое давай!» Я начала раздражаться. Примечание. Цитата из «Бармалея» Корнея Чуковского. Могу поделиться своим беспокойством. Как будто мне моего беспокойства мало. Моё другого рода. Да ну, тебя встревожило не то, что кто-то отключил меня одним лёгким движением руки и уложил на шезлонку бассейна, замотав в плед, как рулет. Отличная рифма, похвалила подруга. Хорошо, если ты настаиваешь, проанализируем сначала эту ситуацию. Заматывать девушку в ковёр — давняя практика. Похищение невесты или брак умыканием упоминается еще в Библии, да и древние римляне, если помнишь, крали себе в жены собинянок. Этот обычай до сих пор распространен на Кавказе, в Кыргызстане, Казахстане, Эфиопии. «Я не хочу замуж за Эфиопа!» «Тогда выйди уже за Дениса и закрой тему», — посоветовала Алка. «То есть ты полагаешь, что меня, невесту, хотели похитить?» Я прислушалась к себе. Испуганная или польщена. Отключили, упаковали для транспортировки и оставили полежать в тихом месте у бассейна, пока жених, я не знаю, созывал кунаков и седлал верблюдов. В эту версию не вписывается один факт. Алка помотала головой, замерла и продолжила. Даже два факта. Во-первых, ты, можно сказать, сама напросилась, когда без приглашения и принуждения явилась под ту дверь. «Жених же тебя там не ждал, правда?» «Правда», — вынужденно согласилась я. Мы с Чумой Египетской гуляли не по заранее составленному маршруту и сами не знали, где окажемся. Подстеречь нас в каком-то определенном месте никто не мог. Во-вторых, сколько времени было у жениха, чтобы плениться твоей неземной красотой и приступить к похищению? Секунда другая? Но мужчины не принимают столь ответственные решения так быстро. Даже пылкие эфиопы. «Это был не эфиоп», — возразила я. Я видела его щиколотки, они не чёрные. «Белые?» «Жёлтые, я бы сказала, но точно мужские, уж очень волосатые». «Почему жёлтые? Это был азиат?» Трошки на секунду подумала и тряхнула головой. «Нет, азиаты мелкие, а этот твой жених явно крупный и сильный». Он ведь отнёс тебя к бассейну на руках, а ты у нас не пушинка. Может, не на руках. Мне не понравился намёк на то, что я тяжёлая. Я же не толстая, просто высокая и с формами. А волоком? Нет. Ведь во двор к бассейну нельзя спуститься на лифте, только по лестнице, а она длинная и крутая. Если бы тебя волокли по ней, на твоём теле остались бы синяки и ссадины. Они есть? Их нет, признала я. Когда я вообще ничего не понимаю. Зачем кому-то понадобилось вырубить меня, а потом еще уложить у бассейна, заботливо укутав в плед?» «Видимо, этот крупный и сильный мужчина с желтыми волосатыми щиколотками не замышлял против тебя ничего плохого», рассудила подруга. «Может, он просто так сильно не любит незваных гостей, что всегда отваживает их от своего порога столь радикально и решительно? Может, у него такой рефлекс?» вырубать внезапно появившихся чужаков и оттаскивать тела куда подальше. «Это у кого же может быть такая привычка? У киллера на пенсии?» «Тише говори». Алка машинально огляделась. Вокруг были вешалки с одежками. Разноцветные полотнища тянулись от пола до потолка. В здешних лавках, как правило, мало места и используют его эффективно, заполняя пространство по максимуму. Мы будто оказались в малобюджетном театре с занавесом и кулисами, сшитыми из разноцветных лоскутов. У меня даже возник порыв заговорить с шекспировским стихом, как недавно популя. И еще потыкать шпагой в подозрительно колыхнувшееся полотнище, как это сделал Гамлет, убив полония за ковром. Я отдернула ближайшее платье. Заглянула за него. Никого. Только колышется тряпки в следующем ряду. От сквозняка, что ли? «Да. Личность этого человека, отключившего тебя, вызывает вопросы и подозрения», — согласилась Алка. «Но меня больше встревожило другое». «Больше, чем киллер? Что же это?» «То, что ты подсознательно проассоциировала это происшествие с недавней трагедией». «А попонятнее?» «Тебе в отключке мерещились сцены из «Властелина колец», — напомнила подруга. «Думаешь, это случайно?» Мне кажется, твое подсознание увидело какую-то связь с утонувшей Галиной. Типа меня тоже могли утопить? В бассейне! Я снова заволновалась. Хотели бы, утопили бы. Своеобразно успокоила меня Алка. Нет, связь более тонкая. Я пока ее не вижу. Возможно, для этого тебе тоже надо оказаться в бессознательном состоянии? Хочешь, покажу тебе ту дверь на третьем этаже? «Я запомнила номер. 342. Заодно проверим твою версию об отношении мужика с волосатыми щиколотками к незваным гостям». Язвительно предложила я. «Нет, спасибо. Я не готова к таким смелым экспериментам». «Дюша, Алла, где вы?» — позвала мамуля. «Идите сюда. Нам нужно ваше непредвзятое мнение». Мы вышли к ней, и она покружилась перед нами в пурпурно-розовые абайи. «А, как вам?» «Прекрасно», — похвалила я. «А голубую примерьте?» — попросила Трошкина. «Вот же зануда!» Сказала бы просто «очень хорошо» и положила конец затянувшимся мукам выбора. «Но нет, наша отличница так не может. Ей непременно нужно во всем досконально разобраться». К тому времени, как мы вернулись, Популя и Денис уже окончательно победили завтрак и теперь методично зачищали посуду. Точнее, старший по возрасту и званию мыл тарелки, а младший их вытирал. «Что так долго?» — упрекнул нас Популя. Он сделался поживее. Очевидно, мытье посуды сошло забодрящие водные процедуры. Звонил Ахмед с информацией по вашей утопленнице. «Чего это наша?» Трусишка Трошкина приватизировать утопленницу не желала. Она общая, такая же российская гражданка, как и мы. «У нас все равны», — согласился Денис и на основании сделанного заявления вручил Алки своё полотенце. «Особенно вправе на труд». «Я бы его этим мокрым полотенчиком так и отхлестала», а Трошкина кротко взялась обезвоживать мокрые тарелки. Мамуля же мимоходом цапнула со стола коробочку со своими новыми серьгами и закрылась в спальне, крикнув оттуда. «Рассказывай, Боренька, только погромче. Я выйду через минутку». «Рассказываю». Папуля вручил Алке оригинальный букет из мокрых вилок и ложек, снял фартук, переместился к дивану и устроился на нем бок о бок с Денисом, занявшим стратегически выгодную позицию чуть раньше. Ахмед узнал. Уголовного дела не будет. Вода в лёгких трупа солёная, то есть женщина действительно утонула в море. «Сама?» Мамуля выглянула из приоткрывшейся двери, вдевая сережку в мочку правого уха. Левое уже было украшено. Следов насилия на теле не найдено. «Очень странно». Мамуля вышла к нам, огладила ладонями лазоревую вышивку на пурпуре. «И как вам?» «Я сомневаюсь», — сказала Алка, не сообразив, что маму ждет оценки своего наряда. «С чего бы Галине вдруг тонуть? Благополучная женщина в расцвете лет и сил. Может, с ней приключилась судорога из-за холодной воды?» — предположила я. «Нет. Токсикология показала передоз седативным», — объяснил папуля. «В ее вещах в отеле нашли початую упаковку». Так что она просто потеряла сознание в воде и захлебнулась. «Значит, не очень благополучная», — отметила Трошкина, расседативная пила. «И все равно я не верю. Где логика? Женщина приняла сверхдозу. С какой целью? Чтобы покончить с собой? Тогда зачем еще после этого в море лезть? Чтобы уж наверняка убиться?» «А ты что думаешь, майор?» Я посмотрела на Дениса. «Он единственный среди нас специалист по расследованиям». «Я-то?» Милый почесал скулу. «Дело ясное, что дело темное. Но у местных коллег своя правда». «И в чем же она заключается?» «В особенностях египетского следствия». «Поясни». Не отстала я. «Ох, Дюша, да все понятно». Опять заговорил папуля. Во-первых, у них тут жуткая бюрократия, усиленная языковым барьером в случае, когда жертвы иностранные граждане. Во-вторых, коррупционный фактор. Если убийца влиятелен, дело предпочитают замять. В-третьих, никому тут не нужно компрометировать курорт-туристический рай, поэтому власти хургады скорее продавят версию несчастного случая. «Это тебе Ахмед сказал?» «Что-то Ахмед. А что-то я и сам знаю». сталкивался уже с местным менталитетом. Папуля прикрыл глаза и зевнул в ладошку. Зяма, однако, не дал ему задремать. «В смысле ты знаком с местным менталитетом? Все-таки служил где-то в Африке?» Он обернулся к мамуле и возмутился. «А ты не дала мне воткнуть булавку в Анголу?» «Я же не знала точно, куда втыкать! В Анголу, Эфиопию или Мозамбик!» Огрызнулась мамуля и кивнула на папулю, тряхнув серьгами. «Думаешь, он мне что-нибудь толком рассказывал?» «Нет, я тоже могла только догадываться». «Дорогие мои, да какое теперь имеет значение, куда конкретно мы втыкались?» Пополе примирительно вскинул руки. «Пис, мир, отпуск! Мы с вами на курорте, давайте же отдыхать!» И он сполз на диване, чтобы удобно пристроить голову на мягкой спинке. Заодно спрятался за кулебякином от гневных взглядов жены и сына и уже из укрытия снова подал голос. «Всему составу два часа личного времени на занятия по интересам, потом перекусим и на пляж. До полудня все свободны». Трошкина поставила ложки вилки в специальную дырчатую емкость, аккуратно повесила на столешницу полотенчика и послушно вышла из апарта. Я двинулась следом и натолкнулась на подругу в коридоре. Алка стояла посреди него, как обратившаяся в соляной столб жена Лота, в неуютной позе, глядя назад через плечо. «Что?» — спросила я, поймав ее растерянный и виноватый взгляд. «Я вдруг подумала, мы некрасиво повели себя». «Когда это?» «Ладно, я, может, и вела себя немножечко некрасиво, когда шныряла по коридору ночью в поисках следов кошачьих ужинов». Но Трошкина-то в этом не участвовала. Мы не выразили соболезнования Алику, который потерял мать, а должны были. А мы не слишком мало для этого знакомы? С учётом места и обстоятельств, не слишком. От кого ещё он получит моральную поддержку здесь, на чужбине, если не от нас, своих соотечественников? Я вытянула из кармана смартфон. Хочешь, позвони. Номер записан в контактах, как Алик. «Нет, Алик дал свой номер тебе, а не мне». Подруга жестом отказалась принять и мобильный, и предложение. «Ты звони». «Ладно». Я оглянулась на апарт старейшин, откуда доносился голос Кулебякина, и устремилась к соседней двери. «Тогда пойдем к вам». «Да, не нужно, чтобы Денис увидел и услышал, как ты звонишь Алику», сообразила Трошкина. Ему это не понравится. Мне это тоже не нравится. Призналась я, зайдя в их зя апарт. Но если ты считаешь, что так нужно... Конечно, нужно. Только выйди на балкон, тогда тебя точно никто не услышит. Подруга подтолкнула меня в спину. Она оказалась права, никто меня не услышал. Даже сам Алик. Он просто не принял вызов. Телефонная девушка не сказала мне в ухо, что телефон абонента в настоящее время выключен или находится вне зоны действия сети, и я рассудила так. Не хочет наш сиротка сейчас общаться с малознакомыми людьми. Ладно, мы хотя бы попытались. Могу пособолезновать с МЭСКой. Ты что? Это будет неприлично, так не делается. Лучше позвони еще раз позже, например, завтра. На то мы сошлись. Но на завтра мы об этом забыли, надежно похоронив благое намерение под толстым, как шоколад на Сникерсе, слоем новых ярких впечатлений.